Глава 25. А кто это? спросил я у наставника, когда наконец-то смог не отвлекаться на статую. Всё же одно дело смотреть на множество статуй, которые расположены в отдазё и совершенно другое. вживую увидеть, как ее создают прямо на твоих глазах, причем таким необычным способом. Очень сильно сомневаюсь, что кто-то, кроме мастера Дорна, мог бы подумать о таком способе работы со скульптурой, тем более с камнем, который по идее не должен выдерживать подобной обработки. Но, как я уже не раз говорил, кажется, для мастеров последнего приюта Нет ничего невозможного. Это тепло улыбнулся мастер Дорн. Можно, наверное, сказать, что это моя подруга. Мы вместе росли в одном месте и выходили на одну арену. На последних словах мужчина помрачнел, но быстро вернул снова радостное настроение. Он вообще был довольно жизнерадостным человеком, особенно для того, кто владеет подобными навыками. И мне предстоит сделать что-то подобное, решил все же уточнить я. «Все верно, Адриан, подмигнул мне наставник. Пусть мне больше нравятся наши спарринги, но надо попробовать отточить твои удары, и создание скульптуры послужит прекрасным уроком, который научит тебя этому. Просто представь себе, что может быть скрыто в этом камне, похлопал он по трой каменной глыбе. и воплоти ее в жизнь. Я попробую, поклонился я наставнику как старшему. Каменная глыба, что стояла передо мной, была ровно такой же, как и там, что была перед мастером Дорном до того, как он стал с ней работать. По сути, это просто был необработанный кусок камня, соответственно, где-то были сколы, где-то можно было увидеть следы мха. А где-то и вовсе проходили глубокие трещины. Все это, наверное, надо учитывать, но как подойти к подобному, я просто не знал. Я так простоял, наверное, минут десять, так и не решившись нанести первый удар. Поняв мое затруднение, мастер Доранс сдвинулся со своего места и встал позади меня, чтобы не перегораживать мне обзор на кам. Не пытайся сделать все с первой попытки, тихо сказал он. Наоборот, я сильно удивлюсь, если у тебя получится с первой же попытки сделать хоть что-то. Пока просто постарайся представить то, что скрыто за ним, то, что сможешь воплотить только ты с помощью своих кулаковы ног. Чем ярче будет образ, тем лучше у тебя получится. Но я же разобью руки в попытке это сделать, все же возразил я, прекрасно понимая, что будет с моими кулаками, если я буду наносить такие же удары, как это делал мастер Дорн. Возможно, согласился со мной мужчина, даже не подумав это отрицать. Возможно, у тебя не получится что-то сделать с этим камнем в ближайшие полгода. Но ты положишь начало этому процессу и будешь возвращаться к нему, пока не завершишь это задание, и с тем, как ты будешь сам расти в боевых искусствах, тем легче тебе будет работать со скульптурой. Я не даю тебе ничего невозможного, но это задание будет проверкой крепости твоей воли. Запомни это. А что же мы будем тогда делать остальные занятия? Вы же говорили, что мы посвятим этому несколько ближайших тренировок. Их ты будешь посвящать тому, что будешь наблюдать за мной и учиться работе с камнем, кивнул наставник. Но все же ты прав. И большую часть из них мы, конечно, посвятим нашим спаррингам. Я даже поужился от этого предвкушающего тона. Вообще создавалось такое впечатление, что я первый ученик за долгое время, кто смог хотя бы относительно выдержать удар мастера Дорна, и тот этому очень рад. И, конечно же, немаловажной частью всего этого будет именно наблюдение, ведь наблюдение за мастером боевых искусств может дать очень многое ученику, даже если это не его мастер. Запомни это, Адриан. Благодарю за наставление, мастер. Слегка склонил голову я, чтобы не отвлекаться от каменной глыбы. Но смотреть вот так долго на камень я не мог, тем более сзади так и чувствовалось нетерпение мастера Дорна, который вообще редко когда бывает спокойным. Он будто всегда готов сорваться вперед или устроить драку. А может и вовсе погоняться на перегонки с ветром. Этот образ очень ярко возник в моей голове, и я не видел в этом ничего удивительного. Мастера могут и не такое. Я был одет в тренировочный костюм с перевязанными бинтами кистями рук вплоть до плеча. Так что само попадание по камню было слегка смягчено, но все же не настолько, чтобы я не испытывал боли. набивал поверхность костяшек я уже достаточно давно чтобы руки привыкли к подобным повреждениям но вот по голому камню бить мне еще не доводилось пока все было еще терпимо и я продолжил атаковать камень будто действительно собирался его расколоть не пытайся его расколоть напутствовал меня мастер Дорн будто почувствовал мой настрой и ход мыслей Ты должен почувствовать, чем именно хочет стать этот камень, чем он может быть. Ты не раскалываешь его твердую поверхность, ты избавляешь скульптуру внутри от того, что ей мешает появиться на свет и предстать перед нами. Только почувствовав это, ощутив на костяшках своих кулаков, ты сможешь пробиться до скульптуры и помочь ей проявить себя. Может, это и должно было много значить, но пока я просто не понимал, как с моими текущими навыками провернуть подобное. Пока что только кулаки постепенно окрашивались кровью, и я чувствовал, как всё сильнее горят мои руки. Возможно, я и добился каких-то выщербин на поверхности этой каменной глыбы, но всё было перемазано моей кровью. Пока на сегодня хватит. остановил меня наставник, схватил за плечо и слегка отодвинул назад. "Я отнесу этот камень ближе к твоему домику, и ты сможешь заниматься с ним в свободное время. На последующих тренировках ты будешь следить за тем, как это делаю я, и запоминать". «Погодите, домику?" непонимающе посмотрел я на него, разминая пульсирующую болью руки. Да, мы решили, что пора тебе выделить не комнату, а отдельную жилплощадь для занятий, отдыха и тренировок, указал он на камень. Так-то Дадзё задумалась в том числе как место, где мы будем обучать нескольких учеников. Но сам видишь, развёл он руками, а так тебе будет немного комфортнее, да и своя зона отдыха всё же располагает к более мирному настрою. Тебе надо учиться настраиваться на мир. приложил он палец с губам и тише продолжил: "Только я этого не говорил, да и ты сейчас этого не поймёшь, но может когда-нибудь". Подмигнул мне мужчина. Переезд много времени не занял, да и что то мне было собирать? Школьные принадлежности, до да запасную одежду, основное находилось у родителей. Но вот чему я удивился, к наличию не только нескольких комнат, но и отдельного помещения, которое я потом обозвал арсеналом. Пока же в этой комнате лишь находился один запечатанный металлический кофор военного образца, в котором обнаружился костюм, как тот, что мне выдавала мастер Маками во время моих ночных рейдов по местным базам. Несложно догадаться, что именно его она и доставила сюда. Ведь после завершения этих заданий у меня его изымали. Глядишь действительно обрасту разным вооружением и заполню эту комнату как подобает. А может даже удастся сделать и большие запасы. Недаром у родителей были собственные комнаты в подвале, где как раз вооружения было действительно много, будто они готовились к осаде и приобретали арсенал для очень затяжного боя. И пусть мой папа любитель огнестрела, но вот наличие такого запаса патронов наводит на определенные мысли. Тем более, недавно я узнал, что некоторые из боеприпасов вообще относятся к армейскому вооружению того класса, которое не до свободной продажи, и теперь спрашивается, как он подобное сумел достать? будучи обычным юристом по недвижимости, да и мама не сильно от него отставала, но хотя бы все её игрушки могли быть объяснены со стороны заказчиков, которые для обзора их продукции могли достать много интересного и в том числе экспериментального. Слишком дорогие мотоциклы появлялись у нас в распоряжении её цепких ручек, и некоторые из них были очень уж футуристичного вида. Вот только я никогда бы не полез с расспросами к родителям, если они сами не захотят мне всё рассказать. Как, собственно, и они ко мне. У нас за это отвечает Самина, которая всюду сует свой любопытный носик. Но она младшая, тем более девочка, так что ей прощают намного больше, чем мне. Собственно говоря, мы этим часто пользуемся. Вот только мне приходится за такую помощь потом откупаться, но это уже не особо интересные частности. Как и обещал мастер Дорн, во дворе рядом с моим теперь уже новым жилищем обнаружилась каменная глыба. Со стороны тропинки она была скрыта самим корпусом дома. Да и тут присутствовал заборчик в человеческий рост, что позволяло получить некоторую иллюзию закрытости от наблюдателей. Мило, с учетом того, что наставникам такая преграда совсем не помешает за мной наблюдать, но хотя бы условности и рамки приличия соблюдены. Ну как тебе новое место? Без стука вошла в домик Эйка, когда я закончил с раскладыванием учебников. Довольно забавно, что моим основным имуществом были школьные принадлежности, да и то только из-за того, что тащиться из додзё до родителей было бы слишком долго, так-то расстояние между ними не такое большое. Но когда я после тренировок только неимоверными усилиями добираюсь до кровати, то думать о более длинном пути даже не возникает мысли. И как я понимаю, родители тоже это прекрасно осознают. И поэтому ничего не говорят насчёт моих редких появлений в доме. Да, надо бы почаще к ним забегать, а то я что-то сильно в последнее время погрузился в тренировки и как-то совсем начал упускать из виду эту часть моей жизни, а ведь семья для меня всегда была важна. Сама знаешь, улыбнулся я вошедшей красавице, из-за которой это всё по сути и закрутилось. Мне лишь бы иметь возможность где-то поспать, да сделать уроки. С учётом твоих скорых экзаменов, то этому можно будет посвящать меньше времени, намекнула Эйка таким образом, что вполне в курсе планов моих наставников. Впрочем, у меня никогда не возникало мысли, что они от неё что-то скрывают. Может, говорят, разумеется, не всё, но по большей части Эйка куда осведомлённее меня внутренних дел мастеров Дадзё. Последний приют. Это лишь означает, что у меня появится время лучше подготовиться к университету, пожал я плечами. И в этом тоже было толика правды. Пусть я таким образом освобожу себе время для тренировок с наставниками, но в то же время у меня появится больше времени, чтобы освоить университетскую программу, тем более на первых курсах, как правило, общие предметы. без специализации или углубления, где уже требуются специализированные учебники. Последние достать не так просто, не являясь студентом, но ведь никто не мешает мне заложить более мощную основу из базовых знаний, которые помогут в дальнейшем разобраться и с остальными предметами. Как-то сомневаюсь я, что одновременно с поступлением на высшее образование мне снизят количество тренировок. Скорее там мастера придумают что-то новое, от чего я взвою пуще прежнего и буду с ностальгией вспоминать эти времена, когда все было не так и ужасно. «Все познается в сравнении, к тому же прошлый опыт всегда кажется легче того, что предстоит в настоящем. Ты уже определился, куда именно хочешь поступить? удивленно посмотрела на меня девушка. Есть пару направлений, которые мне интересны, ответил я ей, поправив стопку с учебниками. Но с конкретикой пока не определился. По крайней мере, я не хочу покидать наш город и в первую очередь буду рассматривать местные учреждения. Вот как, задумчиво проговорила Эйка. Ты будешь есть? Ого, уже время ужина? смущенно улыбнулся я. Действительно, из-за всех этих тренировок я порой терял связь с реальностью, и заботиться как-то о приёмы пищи не приходилось, когда перед тобой стоит задача, и ты её должен выполнить. Я так и подумала, что ты не обратишь на это внимание», покачала головой моя одноклассница. Пошли уже, пока мастера всё не съели. Они могут. Да, улыбнулся я и отправился вслед за ней.